Джошуа Лоренс Чемберлен Летопись военной истории не знает более воодушевляющего примера человека, обладающего моральным авторитетом, чем герой гражданской войны Джошуа Лоренс Чемберлен, командир 20-го добровольческого пехотного отряда штата Мэн в составе федеральных войск. Чемберлен, работавший преподавателем в Боуден-колледже, взял отпуск, чтобы ответить на призыв Авраама Линкольна о наборе добровольцев федеральные войска, в которых армия сильно нуждалась. Несмотря на ограниченность знаний о военном деле, он быстро продвигался по службе. Больше всего Чемберлин известен, пожалуй, благодаря храбрости, проявленной при командовании отрядом на высоте «Литтл Раунд Топ» в битве при Геттесберге. Следуя приказам Чемберлина, отряд старался удержать крайне левый фланг линии обороны федеральных войск и не дать войскам конфедератов обойти их с фланга. Его солдаты держали оборону до тех пор, пока не закончились боеприпасы. Не желая отступать... Чемберлин отдал приказ примкнуть штыки. Вот как описывает эти события он сам. «В тот переломный момент я отдал приказ к штыковой атаке. Слова было достаточно. Оно пробежало по шеренгам, подобно разгорающемуся пламени, от одного человека к другому, и выросло в громкий крик, с которым солдаты ринулись на врага, находящегося уже не далее, чем в 30 яртах от нас. Это привело к поразительным результатам. Многие из тех, кто находился в первой линии обороны вражеского войска, побросали своё оружие и сдались. Какой-то офицер, одной рукой отдавая саблю, другой рукой выстрелил в меня, целясь в голову. Стойко сдерживая атаку правым флангом и наступая левым, мы совершили широкий разворот направо. Вторая линия обороны была прорвана, и противники начали отступать, перебегая от дерева к дереву. Многие были захвачены в плен. Затем мы спустились в долину, и расчистили плацдарм почти для всей нашей бригады». конец цитаты Многие утверждают, что именно победа на высоте Литтл Раунд Топ, одержанная исключительно благодаря храбрости, определила исход битвы при Геттисберге и всей Гражданской войны. Чемберлин был удостоен чести принять оружие первого корпуса конфедератов, сдавшегося в сражении при Апоматоксе. К концу войны он получил звание генерал-майора а позднее был награжден почетной медалью Конгресса за заслуги на «Литл Раунд Топ». Спустя несколько лет в знак признательности за все, что он сделал, друзья и бывшие товарищи по оружию подарили Чемберлену замечательного светло-серого жеребца в белых яблоках. Со свойственной ему скромностью и склонностью занижать собственные заслуги, он любезно принял подарок и отметил «Ни одна моя жертва или акт служения – не требуют иного поощрения, кроме награды, которую совесть дарует каждому человеку, исполняющему свой долг.